Редьярд Киплинг. Танец слонов. Каланак, что означает «черный змей», служил индийскому правительству верой и правдой целых сорок семь лет. А так как его поймали двадцатилетним слоненком, то теперь ему было почти семьдесят. Зрелый возраст для слона. Каланак хорошо помнил, как он с большой кожаной подушкой на голове вытаскивал пушку, застрявшую в тени, а ведь это было до Афганской войны 1838-42 годов, когда он не достиг еще полной силы. Его мать радка Пиари, прозванная Милочкой, была поймана вместе с ним давным-давно в дни его молодости, когда у него еще были целые молочные клыки, она сказала ему, что бояться чего-либо очень нехорошо. Пугливым слона всегда бывает плохо. И действительно, Каланак скоро убедился, что это сущая правда. Когда возле него в первый раз разорвалась граната, он взвизгнул, шарахнулся в сторону и поранился оружейные штыки. Но в двадцать пять лет он уже ничего не боялся. И был самым любимым, самым холеным слоном на службе у индийского правительства. Во время похода по Верхней Индии Каланак носил на своей спине целую гору палаток. Потом его с помощью лебедки поднимали на пароход, везли несколько дней по морю, а затем заставили таскать мартиру в неведомой скалистой стране, очень отдаленной от Индии. Он видел труп эфиопского императора Теодороса, покончившего с собой в 1868 году после разгрома эфиопской армии англичанами в ходе Англо-Эфиопской войны он погиб в Мекеле. Каланак за ту Абиссинскую войну был награжден медалью. Десять лет спустя он видел, как его товарищи слоны умирали от холода, голода и болезни в Потом его послали за тысячи миль на юг корчевать тиковый лес и таскать бревна на лесных складах в Мульмени, где он чуть не убил молодого ленивого слона. Потом его взяли с лесных складов и заставили помогать при загоне диких слонов в гористой стране Гарро. Колонак был ростом три метра. Клыки его были спилены и окованы на концах медью чтобы они не расщеплялись. Но и ими, этими обрубками, он мог сделать гораздо больше, чем иной слон, природными острыми клыками, когда после нескольких недель осторожного загона слонов в горах, сорок, а то и пятьдесят диких чудовищ подводили к специальной полисаде, и они заходили туда, и громадные подъемные ворота из толстых бревен со скрежетом опускались за ними. Потом раздавалась команда, и Каланак тоже входил в огороженное пространство в атаадское сборище страшных демонов. В палисаде Каланак выбирал самого огромного, самого дикого и разъяренного слона и бил его клыками, пока тот не смирялся. Загонщики между тем накидывали арканы и связывали молодых слонят. Мудрый Каланак знал множество боевых приемов. Он не раз подвергался нападению раненого тигра и выходил из схватки победителем. Обычно, подняв вверх хобот, он прерывал прыжок тигра стремительным серповидным движением головы, придуманным им самим, перекидывал хищника через себя и топтал его своими огромными колоннами до тех пор, пока жизнь не выходила из него с последним вздохом. — Да, — говорил Большой Тумай, погонщик Аланага, сын черного Тумая, водившего слона в Абиссинию, и внук Тумая, слонового, который участвовал в ловле этого слона. Черный змей никого не боится, кроме меня. Уже три поколения Тумаев были его погонщиками, кормили его, ухаживали за ним. Скоро он попадет в руки четвертого». «Он и меня боится!» — восклицал маленький Тумай, поднимаясь во весь свой рост. Ему было десять лет, он был старшим сыном большого Тумая. Маленький Тумай знал, что он говорил, ведь он родился в тени громадного тела колонага, играл к концу моего хвоста, когда еще не мог ходить, остав на ноги, гонял его на водопой, и колонаг никогда не посмел бы ослушаться его повелительного голоска, никогда не посмел бы убить, как и в тот день, когда Большой Тумай поднес к клыкам слона маленького смуглого ребенка и приказал приветствовать будущего хозяина. Маленький Тумай знал, что когда вырастет, он займет место отца и получит прадедовский железный анг. Металлическую палку с острым концом, с помощью которой управляют слоном, получит этот анг тяжелый и гладкий. — Да, ты боишься меня, — сказал как-то маленький Тумай, и, подойдя большими шагами к нагу, обозвал его старой жирной свиньей и заставил поочередно поднять все четыре ноги. — Во! — маленький Тумай тряхнул лохматой головкой, подражая отцу. — Правительство платит за слонов деньги, но на самом деле они принадлежат нам, махаутам, погонщикам слонов. Сейчас ты еще можешь работать, колонак. А когда состаришься, придет какой-нибудь богатый раджай и купит тебя, оценив твой рост и твои манеры. Тогда ты будешь жить на покое, будешь носить в ушах большие золотые серьги, а на спине золоченый паланкин. Бока твои покроют красное, расшитое золотом попона. Ты будешь шествовать впереди праздничных процессий. И я буду сидеть на твоей шее с серебряным анком. А впереди будут бежать слуги с золотыми жезлами и кричать «Дорогу! Дорогу!» — Как это хорошо, Каланак! — Но все-таки это хуже, чем охота в джунглях. «Ох — Ох! — воскликнул Большой Тумай. — Это не мальчишка, а дикий буйволенок. Скитаться в горах еще не значит хорошо служить правительству. Я стар и не люблю диких слонов. Дай мне кирпичную слоновню, где для каждого слона было бы отдельное стойло, толстые надежные тумбы для привязи, ровные широкие дороги, и я с радостью откажусь от этой бродячей жизни. Эх, как хороши были слоновни в Каунпоре, под самым носом базар, а работали мы всего три часа в день. Маленький Тумай вспомнил Каун-Пор слоновни и ничего не сказал. Он неизмеримо сильнее любил бродячую жизнь и ненавидел ровные широкие дороги, ежедневное таскание сена слона, долгие скучные часы, когда приходилось караулить беспокоившегося Кала-Нага. Маленький Тумай любил карабкаться по узким тропинкам, спускаться во враги, видеть пасущихся вдали слонов. Бег испуганного кабана, взлет павлины из-под ног колонага, радоваться теплым слепящим дождям, когда дымятся холмы и долины. Он любил ночлег в неизвестном месте и осторожный загон диких слонов, а потом их страшный рев, блеск огней и жуткое смятение последней ночи в Кедди, куда слоны несутся точно глыбы во время обвала и поняв, что они заперто кидаются к тумбам а их отпугивают криками, горящими факелами и холостыми залпами. Даже маленькому Тумая находилось дело в такие часы, и он работал за трех мальчиков. Но самый счастливый момент наступал тогда, когда начинался захват слонов. Настоящее светопредставление, и люди должны были объясняться знаками, не слышу своих голосов. Маленький Тумаев взбирался тогда на верхушку дрожащей тумбы, его выцветшие от солнца волосы рассыпались по плечам, и при свете факелов он казался каким-то демоненком. В моменты затишья, сквозь топот, шум хлопанье веревок и стоны стреноженных слонов можно было расслышать высокий, пронзительный, резкий детский голосок, подбадривавший Каланага «Майл! Майл! Еще, еще! Дандо, до Клыком его!» «Сомало! Сомало! Осторожней! Осторожней! Марро! Марро! Бей! Бей! Хай! Хай! Кия-я!» Пока Каланак и Дикий слон передвигались по всему двору в яростной схватке, старики-загонщики вытирали пот со своих лиц и, улучив минутку, кивали маленькому Тумае, который прыгал от радости на своей тумбе. Но маленький Тумай не только наблюдал за слонами. Однажды ночью он соскочил с тумбы, прошмыгнул среди диких животных, схватил конец оборвавшейся веревки и бросил его за гонщику, который старался связать брыкавшегося слоненка. Увидев это, колонак подхватил мальчика хоботом и передал в руки большому тумае, который тут же отшлепал его и снова посадил на тумбу. На следующее утро он дал сыну хороший нагоняй. Что ты лезешь, куда тебя не спрашивают, дрянной мальчишка? Эти дураки-загонщики как раз донесут на нас Саибу Петерсону. Маленький тумай задрожал. Он мало знал белых, и Саиб Петерсон. В его глазах был величайшим человеком в мире, хозяином Кенды, загона, лучше всех разбиравшимся в слонах и поставлявшим их правительству. Что? Что нам будет теперь? — спросил маленький Тумай, — что будет? А то будет хуже, чего и быть не может. Сайп Петерсон — человек взбалмошный, иначе зачем бы он стал охотиться за этими дикими дьяволами? Вот он возьмет, да и заставит тебя загонять слонов в болотистых джунглях, где постоянные лихорадки. Хорошо, если все обойдется. На следующей неделе охота закончится, и мы отправимся домой. Мы опять будем ездить по знакомым дорогам, и вся эта охота вылетит у тебя из головы. Мне стыдно, что у меня такой сын, который лезет не в свое дело. Колонак никого не слушается, кроме меня, поэтому я не могу одного его пустить в кедду. Но я махаут, получающий пенсию по окончании службы, а не загонщик. Слоны в грязной кеде не должны топтать тумаи. Дряной мальчишка! Отправляйся мыть Каланага, осмотри его уши и ноги, нет ли за нос. А то Саиб Петерсон поймает тебя и сделает загонщиком. Какой срам, какой стыд! Убирайся! Маленький Тумай ушел, не говоря ни слова. Осматривая ноги Каланага, он поведал ему свои горести. — Ну что ж, — сказал он, заворачивая огромное ухо Каланага, — скажут Саибу Петерсон, значит, скажут. А может быть... Ай, какая большая заноза! Несколько следующих дней все были заняты приручением диких слонов и учетом имущества, одеял, веревок, канатов, часть которых была растеряна в джунглях или изорвана. Затем на своей умной слоне Пудмини прибыл Петерсон. Он стал расплачиваться с загонщиками. Под деревом за столом сидел конторчик и выдавал им жалование. Арканщики, загонщики и погонщики, бывшие на постоянной службе у Петерсона, либо сидели на слонах, либо стояли, прислонясь к деревьям с ружьями в руках. Они подшучивали над погонщиками из долин и громко смеялись, когда вновь пойманный слон вырывался из шеренги и носился по табору. Дождавшись своей очереди... Большой Тумай подошел к конторщику. Маленький Тумай следовал за ним. — Мачуа-Анпа! — главный следопыт сказал в полуголоса стоявшему рядом человеку. — Появился у нас настоящий загонщик. Жаль отпускать его. Эти молодые петушки дома скоро теряют перья. Эти слова не ускользнули от внимания Петерсона ведь он привык прислушиваться к самому тихому существу в мире — дикому слону. Петерсон повернулся, сидя на спине Пудмини. — Что такое? — спросил он. — Я еще не слыхал, чтобы среди погонщиков нашелся такой, который мог бы поднять дохлого слона. Он пока еще мальчик, но во время последнего загона слонов... В Кедду бросил веревку бормал, когда мы отбивали от матки слоненка с пятышком на плече. Вот мальчик, о котором я говорю. И мачуа ан поуказал на маленького Тумая. Тот поклонился Петерсону до земли. — Он бросил веревку? — ведь он еще ребен. Как тебя зовут? — спросил Петерсон. Маленький тумай перепугался так сильно, что даже не мог говорить. Большой тумай сделал знак каланагу, и слон, захватив мальчика хоботом, поднял его на уровень головы подмени к лицу великого Саиба Петерсона. Маленький тумай закрыл лицо руками, он был смел только со слонами, с людьми же был страшно застенчив. — Ого, — сказал Петерсон, усмехаясь в усы. Зачем же ты выучил своего слона таким штукам, что поворовать с крыши зерно, разложенное для просушки? Не зерно, покровитель бедных, а дыни, ответил маленький тумай, и все так и покатились со смеху. Кто, будучи ребенком, не учил слонов таким штукам? Маленький тумай висел в воздухе, метрах в трех над землей но всей душой желал провалиться на три метра под землю. — Это Тумай, мой сынишка Саиб, — сказал Большой Тумай, хмурясь, — дряной мальчишка. Он непременно попадет в тюрьму. — Сомневаюсь, — сказал Петерсон. — Кто не боится войти в загон с дикими слонами, не попадет в тюрьму. Вот тебе на гостинце, малыш, твоя голова обладает кое-чем... И помимо копной волос ты будешь отличным охотником. Большой Тумай нахмурился еще больше. — Помни, однако, что детям нельзя играть в загоне с дикими слонами, — продолжал Петерсон. — Мне и ходить туда нельзя, — спросил маленький Тумай с глубоким вздохом. — Нельзя. И Петерсон улыбнулся. — Вот когда увидишь танец слонов, тогда можно будет. Приходи тогда прямо ко мне, и я пущу тебя в кедду. Раздался взрыв хохота. Это была старая шутка загонщиков. Когда увидишь танец слонов, означало никогда. Всем было известно, что в джунглях иногда встречаются залы для слоновьих танцев, ровные большие поляны. Однако никто еще никогда не видал танцев слонов. И если какой-нибудь загонщик Чересчур хвастался своей ловкостью и отвагой. Ему обычно говорили «А ты, должно быть...» И танец слонов посмотрел. Каланаг опустил маленького Тумая на землю, и он, вторично поклонившись до земли Петерсону, отошел в сторону и отдал полученную серебряную монету матери, державшей на руках его маленького брата. Затем все Тумаем забрались на спину Каланага. Другие махауты сели на своих слонов, и длинная цепь животных двинулась в долины. Путешествие было очень оживленным. Слоны шалили возле каждого брода, и приходилось либо бить их, либо уговаривать. Большой Тумай был сердит и скрывал злобу накала Наги. Он то и дело колол его. А маленький Тумай был счастлив. Сам Саиб Петерсон заметил его и дал монету. Примерно так чувствовал бы себя простой солдат, которого вызвал из строя и похвалил главнокомандующий. — Что это за танец слонов, про который говорил Саиб Петерсон? — тихо спросил маленький Тумай у матери. Большой Тумай услышал это и проворчал. — Тебе никогда не быть загонщиком слонов. Вот что он хотел сказать. Потом крикнул. — Эй, передовые! Зачем загородили дорогу? Погонщик, что вел впереди трех слонов, повернулся и сердито ответил. — Подведи Каланага. Пусть он усмирит моего молодца. Проучит его хорошенько. И пришло же в голову Саибу Петерсону послать меня с этими ослами рисовых полей. Поезжай рядом со мной, пускай Каланаг поддаст моему слону клыками. Готов поклясться всеми богами, что он либо чует своих товарищей в джунглях, либо в него вселился демон. Большой Тумай выполнил просьбу. И колонак ударил заупрямившегося слона в ребра, мгновенно выбив из того всю дурь. Большой Тумай сказал, «Мы ведь очистили эти холмы от диких слонов. Этот слон беспокоится потому, что им не умеют править». «Слышите!» — воскликнул другой погонщик. «Мы очистили холмы от слонов! Ха-ха-ха! Больно ты умен! Только такая пустая пашка может думать, что эти холмы очищены от слонов! Слоны будут сегодня ночью! Эй, да стоит ли метать бисер мудрости перед речной черепахой!» «Что будут делать слоны?» — спросил маленький Тумай. «Ой, да мальчишка везде поспеет!» — Хорошо, тебе я расскажу про слонов. У тебя есть голова на плечах? Сегодня ночью слоны будут танцевать, и твоему отцу, который якобы очистил от них эти холмы, стоило бы привязать своих животных двойной цепью. — Вздор, — сказал Большой Тумай. — Сорок лет мы стережем слонов и в такие глупости не верим. — Да, когда живешь в четырех стенах, то дальше их ничего и не видишь хорошо попробуй оставь слонов на ночь без пут посмотришь а что до их танца то я знаю место где однако до да чего извилистая эта река и сколько у нее притоков опять надо идти в опять возись со слонятами задние стойте так они шли полтая перебраниваясь в спенивые речушки пока совершенно измучившись не достигли приемного стана для новых слонов. Там слонов привязали на цепи возле громадных тумб и еще стреножили канатами. Перед каждым слоном навалили по вороху травы и листьев. В сумерках большая часть погонщиков отправилась обратно, наказав оставшимся получше караулить слонов этой ночью. Наступил вечер. Маленький Тумай приготовил ужин кала-нагу и все еще очень счастливый пошел по стану отыскивать там-там. Разновидность гонка — кованный диск с загнутыми краями. Когда сердечко ребенка-индуса переполнено сильным чувством, он не станет бегать, не станет шуметь. Он будет наслаждаться своим счастьем в тиши, один взяв в руки там-там. И если бы маленький Тумай не нашел там-там, он бы очень грустил, но торговец пряностями дал ему этот несложный музыкальный инструмент. Маленький Тумай уселся, скрестив ноги, возле кала-нага с там-тамом на коленях и стал потихоньку ударять в него. Чем больше мальчик думал о той великой чести, которой он удостоился, о разговоре с Эйбом Петерсоном, тем сильнее он ударял в там-там его звуки не сопровождались словами не складывались ни в какой мотив но они наполняли душу мальчика неизъяснимым волнением вновь пойманные слоны натягивали цепи и канаты взвизгивали и трубили время от времени до маленького тумая доносилось пение его матери которая боюкала младенца старинной колыбельной про великого бога Шиву Даровавшего пищу всем животным эта очень нежная песенка начиналась так шиво ты взрастил жатву ты повелел дуть ветру сидя на пороге дня много лет тому назад ты дал каждому пищу труд и радости и тому кто на троне и нищему просящему подаяние все ты создал шиво хранитель — Махадева, Махадева, все ты создал. Колючий терн для верблюда и крону дерева для слона и грудь матери для ее ребенка. Спи, мой малютка. Маленький Тумай прислушивался к пению матери и пытался своим там-тамом попасть в такт ему. Но, наконец, Дремота овладела мальчиком, и он уснул тут же у ног. Каланага. Слоны тоже устраивались на ночь и ложились один за другим. Только Каланак все еще стоял в самом конце вереницы улегшихся слонов. Он медленно покачивался из стороны в сторону, поводя ушами, и ловил слабый ночной ветерок, тянувший с гор. Ночь была полна таинственных звуков. Вдруг скрипнет бамбук. Что-то живое зашуршит в траве, завозится, пикнет спросонья птиц. Птицы просыпаются ночью гораздо чаще, чем мы думаем. Где-то далеко шумит вода. Маленький Тумай неожиданно проснулся. Была необычайно светлая лунная ночь. Колонак стоял тихо и, казалось, ждал чего-то. Маленький Тумай перевернулся, шурша сеном и осмотрелся. Огромная спина колонага заслоняла половину звездного неба. Вдруг до да слуха мальчика откуда-то издалека донесся тонкий, сверлящий тишину звук, призывный рев дикого слона. Все слоны вскочили словно от выстрела, их пыхтение разбудило часть махаутов. Они подошли к животным, проверили и покрепче прикрутили канаты. Выяснилось, что один новый слон чуть не выворотил свою тумбу, поэтому Большой Тумай, сняв железные путы, с Каланага, стреножил ими новичка. Каланага же он спутал веревкой, сказав ему, что он спутан очень крепко. Большой Тумай знал, что делал. Он сам, его отец и дед поступали так сотни раз. Но в эту ночь Каланаг не ответил погонщику обычным бормотанием. Он стоял. Тихо, распустив веером уши, приподняв голову, и вглядывался в лунный блеск над темными холмами Гарро. Пригляди за ним, как бы он ни стал метаться ночью, сказал большой Тумай сыну и пошел спать в хижину. Постепенно все снова стихло, и маленький Тумай уже задремал, как вдруг услыхал звук лопнувшей веревки. Он открыл глаза и увидел Каланага бесшумно и безмолвно, выплывавшего из-за загородки точно облако из горного ущелья. Маленький Тумай, топая босыми ногами, побежал за ним, повторяя Каланаг. — Каланаг, возьми меня с собой! О, — О, Каланаг! Слон повернулся к мальчику, не издав никакого звука, поднял его к себе на спину и плавно зашагал прочь от стана. Вскоре колонак уже шел по лесу. Иногда стебли высокой травы разбегались вдоль его боков, как волны вдоль бортов корабля. Иногда лоза дикого перца ударяла слона по спине. Иной раз трещал бамбук, задетый его плечом. Но чаще он плыл среди деревьев совершенно бесшумно. Слон шел в гору, но в каком направлении он двигался, маленький тумай не знал. На вершине холма Каланак на минуту остановился, и маленький Тумай увидел вокруг себя лесные дали в пятнах лунного света и голубовато-белый туман над рекой в долине. Мальчик наклонился вперед, он смотрел, слушал, лес ночью не спал, а жил своей обычной жизнью, кишал мириадами живых существ. Плодовый нетопырь! Млекопитающий из-под отряда летучих мышей бурого цвета описал круг возле самого уха маленького тумай. Дикобраза трещала иглами в чаще, а в темноте между стволами деревьев фыркнул барсук, роя теплую рыхлую землю. Теперь ветви почти смыкались над головой мальчика. Каланак стал спускаться с горы. Он двигался спокойно но производил шум, подобно пушке, сорвавшейся с крутого обрыва. Громадные ноги слона работали мерно, как поршни. Длина каждого шага равнялась двум с половиной метрам. Кожа на его коленных суставах сухо шелестела. Кустарник раздавался в стороны и смыкался сзади слона. Длинные спутанные гирлянды лиан, обрываясь, повисали на его клыках, когда он головой прокладывал себе путь. Маленький Тумай всем телом прижался к широкой шее Каланага, чтобы какой-нибудь сук не сбросил его на землю и желал только одного — поскорее вернуться к отцу и матери. Началась топь, Ноги Каланага вязли и хлюпали. Ночной туман на дне долины обдал мальчика холодом. Затем послышался плеск, бульканье, шум воды. Каланаг пошел по реке. Но сквозь шум, производимый колонагом, маленький Тумай слышал другие звуки, разносившиеся по реке. Какой-то звучный плеск, трубный рев, сердитое фырканье и пыхтение. Ему казалось, что в тумане двигалось множество зыбких теней. «Ай!» — вполголоса воскликнул маленький Тумай, стуча зубами. «Сегодня сюда сошлись все слоны. Неужели они пришли, чтобы танцевать?» Каланак шумом вылез из воды, продул обод и снова пошел в гору. Но он был уже не один, и теперь ему не надо было прокладывать себе дорогу. Каланак двигался как будто по просеке шириной два метра. Было видно, что много слонов уже прошли здесь. Маленький Тумай оглянулся и увидел у себя за спиной громадные клыки и маленькие, горящие, как угольки, свиные глазки дикого слона. Колонак продолжал взбираться по склону, сопровождаемый трупными звуками, треском и шумом ломающихся ветвей. Наконец он остановился на краю очень большой, неправильной формы поляны. Вся его поверхность, насколько мог видеть маленький тумаи, была вытоптана и тверда, как каменный пол. В центре поляны росло несколько деревьев с ободранной корой, и их белые стволы так блестели, что казались покрытыми лаком. Маленький Тумай посмотрел по сторонам. Кроны деревьев вокруг него были усыпаны цветами, большими, белыми, словно восковыми колокольчиками. Он снова устремил взор на поляну. В лунном свете она казалась металлической серой и только те места, где стояли слоны, долежали их тени, были совершенно черными. Маленький Тумай смотрел на слонов расширенными глазами, затаив дыхание, а число великанов все увеличивалось, они все шли и шли на поляну. Мальчик умел считать только до десяти, он начал загибать пальцы, но сбился, начал считать снова, но слонов было слишком много, и у него закружилась голова. Как только слоны выходили на открытое место, они начинали медленно покачиваться, и эти плавные движения придавали им сходство с призраками. Теперь на поляне находились самые разные слоны, старые с белыми клыками, с листьями, ветками и орехами, застрявшими в морщинистой кожаной шеях и в складках ушей. Тучные, грузные слонихи с юркими слонятами — ростом чуть больше метра, которые еще пролезали под материнским брюхом. Молодые слоны, чрезвычайно гордые, только что появившимися клыками, совсем старые слонихи, сдряхлые обвисшие кожей, унылыми осунувшимися мордами, шероховатыми, как кора клыками. Злые древние слоны-одиночки, покрытые рубцами и большими шрамами, полученными в былых битвах а также засохшей грязью, которая кусками отваливалась с их тел. Часть слонов парами бродила взад и вперед по поляне, другие топтались на месте и раскачивались. Маленький Тумай знал, что пока он на шее Каланага, с ним ничего не случится. Даже в смятении, попав в загон, дикий слон никогда не стащит человека со спины ручного слона. Этим же слонам, собравшимся в глубине джунглей, Не было вовсе никакого дела до маленького мальчика. Вдруг все они остановились, услышав звяканье цепи в лесу. Оказалось, что это была Пудмини, любимая слониха Саиба Петерсона, пришедшая сюда за много миль, сломав загородку. Потом пришел еще один ручной слон, незнакомый мальчику. У него были глубокие ссадины от веревки. Он тоже, должно быть, убежал от хозяина. Наконец в лесу перестал трещать ломаемый кустарник. Никто больше не взбирался по склону, не шел на поляну. Тогда колонаг выступил из тени деревьев и двинулся в самую середину стада. Все остальные слоны разом заговорили на своем языке и зашевелились. Сидя на шее колонага, маленький Тумай смотрел на широкие спины слонов, наболтающиеся уши, изгибающиеся хоботы и маленькие бегающие глазки. Он слышал, как, случайно столкнувшись, звенели клыки, слышал сухой шорох хоботов, шум от трения друг от друга, боков и громадных плеч, христание хвостов. В это время на луну набежало облако, и все погрузилось в глубокий мрак. Пыхтение и клокотание вокруг не прекращались, Маленький Тумай знал, что Каланаг окружен слонами, что одному ему выбраться из стада невозможно. Он чувствовал прикосновение к себе хоботов диких слонов и даже, доверяя Каланагу, стучал зубами от страха. В загоне, по крайней мере, был свет факелов и крики людей, и здесь же мальчик был совершенно один во тьме. Внезапно все слоны заревели, они трубили пять, или десять ужасных секунд. После этого послышался какой-то глухой, невнятный шум. Маленький Тумай не мог понять, что это такое. Постепенно шум усиливался, и Каланак поднял одну ногу, а затем с силой опустил ее на землю. То же самое он проделал другой ногой, а затем начал попеременно ударять ими раз-два, раз-два. Это было похоже на удары парового молота. Теперь слоны топотали все вместе, и их топот походил на грохот военного барабана в гулкой пещере. Последние капли росы упали с деревьев, но топот все не смолкал, дрожало, сотрясалась земля, и маленький тумай заткнул уши, чтобы не слышать этих громоподобных звуков. Его маленькое тельце трепетало от мощных ударов сотен гигантских ног. Через какое-то время мальчик почувствовал, что Каланак и другие слоны медленно двинулись куда-то и услышал треск разрываемых стеблей, ломаемых веток и стволов. Каланак шел, не переставая топтать, и маленький тумай слышал, что все остальные слоны делали то же самое. Так продолжалось часа два. Каждый нерв маленького тумая дрожал. Наконец, уловив в воздухе новый запах, Мальчик догадался, что близок рассвет. Светлопалевая заря занялась над зелеными холмами. И с первыми лучами солнца, точно по условленному знаку, слоновий топот стих. Не успел маленький тума шевельнуть головой, как рядом с нагом осталось только пудмини. Все затихло. Ни звука, ни шороха, ни вздохов в джунглях где так быстро скрылись слоны. Маленький тумай тщетно искал их глазами. За ночь поляна сделалась еще больше, кустарники трава по краям ее были вытоптаны. Увидев это, маленький тумай понял, для чего топали слоны. Они создали новый зал, вытоптали в нем густую траву, измочали лесочный тростник, А тонкие ветви кустарника втоптали в землю. Ва! <связывая> воскликнул маленький тумай, чувствуя, что опасность миновала. Колонак, господин мой, пойдем в стан Саиба Петерсона. Мне надо ему все рассказать. Пожалуйста, не отставай от пудмини. Вики мальчика тяжелели. Он внезапно почувствовал страшную усталость. Несколько часов спустя Когда сейп Петерсон пил свой утренний кофе, его слоны, привязанные двойными цепями, начали трубить, встречая до плечи смазанную грязью пудмини и охромевшего колонага с седоком на шее. Лицо маленького тумая сунулось, волосы мокрые от росы были всклокочены, в них нацеплялось много листьев. Однако мальчик нашел в себе силы поздороваться с Петерсоном и потом слабо крикнуть «Танец! Танец слонов! Я видел его! Я умираю!» Колонак пригнулся, и маленький Тумай свалился с него без чувств. Но пусть в похвалу им будет сказано, дети индусов совсем не нервны. И через полчаса маленький Тумай спокойно лежал в гамаке Петерсона, выпив стакан теплого молока и немного воды с хинином. А вокруг сидели старые, покрытые шрамами загонщики, привыкшие работать в джунглях, и смотрели на мальчика такими глазами, словно это был дух. Кратко, по-детски, маленький Тумай рассказал им о происшедшем и закончил свое повествование так. Если вы мне не верите, пошлите, людей, пусть посмотрят, что слоны вытоптали новый зал для танцев. Я видел, как они это сделали. И Каланак был с ними. Тут маленький Тумая закрыл глаза и крепко заснул. Пока он спал, Петерсон и мать Чуанпа преодолели по следам двух слонов пятнадцать миль и добрались до места, о котором говорил мальчик. Они быстро осмотрели поляну и поняли, что на ней произошло. Петерсон восемнадцать лет занимался ловлей слонов, но только теперь в первый раз увидел зал для танцев. — Ребенок сказал правду, — произнес мачуанпа. — Действительно, сегодня ночью все было так, как он рассказал. Я насчитал семьдесят разных слоновьих следов. — Смотрите, Саиб, здесь Пудмини содрала кору дерева своей цепью. Я знаю ее след. — Да, и Пудмини была тут. — Похоже, что так, — ответил Петерсон. — Сорок пять лет, — продолжал Мачуанпа, Анпа, — вожусь я со слонами. Но никогда не слыхал, чтобы смертный видел то, что видел этот ребенок. «Клянусь богами гор!» «Ну да что говорить!» И он недоуменно покачал головой. Когда они вернулись, было время ужинать. Петерсон поел в своей палатке, а индусы стали готовиться к пиру. В это время из долины, не чуя под собой ног, прибежал большой тумай. Он целый день искал сына и слона, и, найдя их, был вне себя от радости. Вскоре при блеске костров начался пир в честь маленького Тумаи. Рослые, смуглые загонщики, арканщики, следопыты, знавшие самые сокровенные тайны диких слонов, передавали мальчика из рук в руки и мазали его лоб кровью только что зарезанного петуха, посвящая тем самым маленького Тумаи в охотники. Потом мачо Анпа, первый человек после Сейба Петерсона, вскочил на ноги и, высоко подняв мальчика, закричал «Слушайте, братья мои, слушайте, владыки наши, ибо я мачо говорю, отныне этот мальчик будет называться не маленьким Тумаи, но Тумаи Слоновым». По имени его деда. Никто не видел того, что видел он сегодня ночью. Слоны и боги джунглей полюбили его. Он будет великим загонщиком. Он превзойдет славой меня, мачо Анпу. Он будет ходить и по новому, и по старому, и по путаному следу. Он останется невредимым во время самой трудной охоты. Он будет залезать под брюхо слонам и проползать между их ног. Он будет усмирять самых диких. И слоны не раздавит его, зная, кто он. Владыки мои в цепях! Тут он повернулся к слонам. Вот мальчик, видевший ваш танец в тайном уголке джунглей. Танец, которого не видел ни один простой смертный. Воздайте почести ему, воздайте почести тумай слоновому, сам Карро, Гунга першет, Хирогадж, бирчигач, кутергач, пудмини, и ты, колонак, жемчужина среди слонов. Слава тумаи, слоновому Барао! При последнем диком возгласе мачо-анпы все слоны вскинули хоботы, так что они коснулись их лбов и оглушительно затрубили. Они трубили в честь маленького тумай, который видел ночной танец слонов в самом сердце джунглей на холмах Гара.